Глава двадцать девятая. Цепившись в пушка, Евдокия пыталась сообразить, что у нее получается с расследованием, но заступничество деда за Глафиру лишило ее покоя. Еле хватило терпения дождаться Даринку со сплетнями. Никто не знает, кто приезжал к Глафире. Да как же это? Родня шлет ей с и подарочки. Выпалила девица и с торжествующим видом уставилась на боярышню. В бочонках квас. Его отнесли на кухню. И? Чего и? Даринка, не зли меня. Не могла стража пропустить во двор чужака. Что-то да должно быть известно о нем. Глафира вышла и сказала, что родственники подарки ей прислали. футы Как же узнать, что он ей сказал? «Так, видимо, что что-то плохое. Глафирку-то прямо трясло от злости. Про это все говорят». «Даринка, от тебя, на удивление, никакого толка!» В сердцах возмутилась Евдокия и, схватив кота, вручила его ей. «Покорми его». Выпроводив Даринку, Евдокия решила поговорить с мамой насчет дедового интереса к Глафире. Но Милослава легла спать после обеда. Тогда Дуня достала свою модную плетеную сумку, сложила в нее привезенные для себя сладости и отправилась искать Марфу или Степаниду, надеясь приватно поговорить с кем-нибудь из них. Первой удалось найти Степаниду. Она ругалась в дворе, и Евдокия не захотела отрывать ее от дела. Распросы о Марфе привели ее на второй этаж. Одна из челядинок сказала что видела Марфу с девушками в больших княжеских палатах. Они там что-то натирать должны были, пока бояр нет. Евдокия не стала слушать, поскорее отправилась туда. «Марфа!» — крикнула она, проходя мимо пары пустых горниц, в которых во время княжьего приема всегда кто-то был. «Марфа! Ты где?» Открывая двери в княжеские палаты, Позвала Евдокия. В палатах никого не было, и обстановка показалась ей сказочной. Через окна неравномерно пробивался солнечный свет, полосками зависая в побеспокоенной кем-то пыли. Легкий специфический сладковатый запах подсказывал, что недавно здесь натирали дерево воском, но пыль осталась непобежденной. Евдокия воровато оглянулась, зашла и прикрыла за собой дверь. Перед ней был простор, длинные скамьи вдоль стен и княжеское кресло на возвышении не в счет. Боярышня поставила сумку и, раскинув руки, поплыла лебедушкой, быстро-быстро переступая мелкими шажками, представляя, что она на сцене, улыбнулась, радуясь, что у нее здорово получается. Продолжая перебирать ногами, изобразила руками колыхание березовых веточек добавила изящных движений кистями. Ей вспомнилась сказка про царевну лягушку, которая поразила всех своим танцем. И Евдокия вообразила себя ею. Конечно, озеро с лебедями она не могла наколдовать, но зато в будущем она видела немало народных танцев, которые моделировали талантливые хореографы. Места было достаточно, и вдохновленная Евдокия сменила шаг на кружение, чередуя плавное скольжение с красивыми наклонами, взмахами и вытягиванием ножки. Музыка в ее голове звучала плавная, и придуманный танец выходил таким же. Чувствуя, что получается хорошо, она увлеклась и решила добавить прыжки на балетный манер. Все тут вышло не очень, но еще хуже оказалось, что попытку изобразить прямую балерину видел князь. Интересно, ты пляшешь. Незатейливо похвалил ее Юрий Васильевич, ходя в палаты. Дуня растерялась. Давно ее не заставали врасплох. Последний раз отец Варфоломей застукал за научно-просветительскими фокусами. А тут. Она покраснела, представив, как потешно выглядела, пытаясь в своем платье изображать балерину. И вроде бы не впервой ей людей смешить и сейчас самое время посмеяться над собою, но ее охватил стыд не справляясь с собою она закрыла лицо рукавом и отвернулась понимая что продолжает позориться изображая страуса она метнулась к сумке схватила ее и постаралась выбежать но князь заступил ей дорогу извини что напугал Обеспокоенный и покаянно произнес он Евдокия не поднимала глаз и прятала пунцовое лицо с широким рукавом. Но в ответ князю кивнула, показывая, что услышала его. А он продолжал стоять, преграждая ей выход. Дуня сделала попытку обойти его, но князь шагнул в сторону, не давая ей уйти. Она возмущенно посмотрела на него, а Юрий Васильевич неожиданно подпрыгнул на одной ноге, пытаясь в полете стукнуть одну ногу о другую. Когда ведь скакала она, потом еще раз подпрыгнул, помогая себе руками. Трудно, прокомментировал он свои прыжки, и Дуня расхохоталась. Ой, княже! схлипнула она, смеясь. Ну ладно, я, но ты! Он смотрел на нее и улыбался. Евдокия достала платочек, вытерла появившиеся от смеха слезы. Потом помахала им, остужая все еще красное лицо, и выдохнула. Тихо, как! произнесла она, разбивая неловкое молчание. Тихо! Согласился князь, продолжая смотреть на нее с улыбкой. Евдокии почудилась нежность в его взгляде, и она вновь тепло ему улыбнулась. Я пойду? спросила запихивая платочек под украшенной вышивкой и каменями наручи. И чуть повторно не рассмеялась из-за дурацкой мысли обронить платок, как будто она на свидании. Юрий Васильевич кивнул, но продолжил стоять столбом. Ей пришлось протиснуться, чтобы открыть дверь. «Евдокия, подожди». Она повернула к нему голову, не отпуская ручку двери и выпросительно посмотрела. «Ты не сказала, что тут делала». «Так Марфу искала», — пожала плечами боярышня, все еще пребывая в каком-то странном, эмоционально возвышенном состоянии. Пустые княжеские палаты навеяли что-то сказочное и никак не отпускали. «Зачем?» Дуня чуть не ляпнула, чтобы спросить о Глафире. Вовремя опомнилась и показала подбородком на сумку. Угостить ее хотела. Как только Евдокия сказала про угощение, сразу поняла, что лучше бы улыбалась, и таинственно промолчала. Она уже приготовилась наплести что-нибудь проготовку, из-за которой сама искала Марфу. Как Юрий Васильевич обиженно спросил: А меня что ж, не угощаешь? Так. Растерялась она и закрыла себе рот рукой, чтобы не ляпнуть чего еще простонародного. «Княже, да разве богатыри вкушают сладости?» — шутливо спросила она. «Еще как!» — поддержал он ее шутливый тон. «Тогда не побрезгуй!» — начала говорить традиционная Евдокия, доставая кульки, но ее прервали. Княже. Там, на торговой площади, какой-то старец воду мутит. Пророчит нам всем страшную погибель, потому что в Москве все во грехах погрязли. «Какой старец?» — опешил Юрий Васильевич. «Что за чушь? Какие грехи?» «Старицы святой обители, что в скрытом ото всех нечестивых граде находятся. А грехи ясно какие. Москвичи живыми в небеса поднимаются». «Желаю подобить себя...» «Ты что такое говоришь?» Князь с изумлением смотрел на возбужденного гонца. «Они там еще людей режут, чтобы познать, каков человек внутри!» Зло выкрикнул гонец, сверля князя непримиримым взглядом. И этот взгляд был страшнее его слов. Юрий Васильевич схватил гонца за грудки дуня увидела как на княжей шее вздулись жилы он прорычал что то вестнику в лицо отшвырнул от себя а сам бросился на выход божий старец правду глаголит заорал ему вслед гонец и неожиданно с ненавистью выпалил главные новости да так как будто обвинял своего князя московские колдуны уморили нашего владыка люди плачут Справедливости взывают! Юрий Васильевич остановился, развернулся и медленно пошел на гонца. Ты что несешь? Правду! Нет больше нашего владыки Филиппа! Со слезами на глазах произнес мужчина, прижимая шапку к груди. Евдокия ахнула, закрыв ладошками рот. В голове у нее была только одна мысль. Довёл себя Филипп своими виригами. И словно в ответ ей прозвучало злобное «Весь народ поднялся, чтобы колдунью лютой смерти предали!» «Какую колдунью?» Подозревая неладное, спросила Дуня. «Ту, что втерлась к нему в доверие и зелья подливала!» Злобно прошипел гонец. «Это она целый выводок своих приспешников поселила в Москве!» Она затуманила глаза Владыки и на людей порчу наводила. «Тим!» Пал в бешенство князь и одним ударом свалил с ног обезумевшего мужчину. А он, валяясь на полу, продолжал бормотать, что людей спасать надо, а гнездо колдунов жечь, пока они не разошлись по всей Руси-матушке. А колдуны эти не только в Москве. Они уже повсюду собираются. И хотят учить друг друга. Евдокия от потрясения не сразу поняла, что гонец не в себе. Зрачки его глаз были ненормально велики. В уголках губ появилась белая пенка. А еще беспорядочно шевелящиеся пальцы в хватательных движениях. Ей сначала показалось, что он вот-вот за оружие схватится. Но гонец сделал это рефлекторно. Она повернулась к князю, чтобы сказать, что посланца опоили а вместе с ним, возможно, и других, но князя уже след простыл. Евдокия бросилась следом, оставляя гонца, принявшегося истово молиться перед иконой. За выскочившим из дома князем выбежал его слуга и накинул ему на плечи шубу. Юрий Васильевич недовольно дернул плечом, и слуга подхватил шубу, скрываясь в доме. Пока выводили княжеского буяна, вернулся слуга. В этот раз он помог облачиться князю в полушубок. Во дворе уже собрался отряд воинов, и все вместе они выехали со двора. Ивдокия ничего этого не видела. Она побежала к себе одеваться, потом ждала сани, а после уже некуда было спешить. Дед прислал за ней пахома и велел тихо сидеть у себя. «Народ поднялся», — угрюмо пояснил ей воин. «Против колдунов?» — спросила она, исходя из слов гонца. «Уже не поймешь, против кого», — буркнул пахом. «Сначала колдунов изводить хотели, потом московского князя спасать, а теперь от Юрия Васильевича чего-то требовать думают. Все шалые. Как только кровь прольется, то пойдут грабить иноземцев. А далее неизвестно, что будет». Пахомышка, «А тот старик, ну помнишь, на рынке днем за мной следил?» «Не поймал я его», — сжимая кулаки, признался воин. «А он теперь народ мутит. Непростой это человек, Евдокия Вячеславна. Дед тебе не сказал, а он Силантия подло убил». «Ух ты ж!» — воскликнула она и посмотрела в сторону города. «Я чула, что здесь что-то плохое зреет, но не успела разобраться». С досадой воскликнула боярышня. «Боярин разберется, а ты иди к себе. Не дай бог пострадаешь, так и нам всем не жить». «Да, да». Согласилась Дуня и вернулась в горницу. А там уже ее ждали мама с боярышней Еленкой. Обе они были встревожены и тихо переговаривались между собою. «Дуняша!» — бросилась к ней Милослава. «Ты где была?» «Так я вот!» Евдокия показала сумку и не успела ничего объяснить, как мама велела. идемте в малую трапезную, угостим боярышню Елену, и там подождем новостей». Ближние Лыка Оболенской засуетились, организовывая место для посиделок. А когда они оставили боярину с боярышнями одних, то Милослава тихо произнесла. «Страшные новости пришли из Москвы». «Может, врут?» — спросила Дуня. «От Ивана Васильевича не было гонца. А тут какой-то старик людей опаивает и мысли им гнусные внушает». «Ты что-то знаешь?» «Только то, что этот старик следил за мной». Еленка ахнула поднося сжатую в кулак руку и кусая костяшки пальцев. «Почему сразу не пожаловалась?» строго спросила Милослава. «Деду сказала, а старик убил Силантия». Бояра не побледнела. «Дуняша, во что ты влезла? Я не знаю, мама! Честное слово, не знаю! А если этот старик сейчас на тебя народ натравит?» «Ты слышала, что на площади творится?» Боярышня Лыка Оболенская подскочила и, ударив кулаком по столу, заявила «Я велю Гусеву и княжьим боям защищать Дуняшку. Они меня послушают и сама встану». Евдокия невольно улыбнулась, подумав, что в этом вся Оболенская. «Гусев поставлен князем защищать Евдокию». Напомнила Еленке Милослава, и та, покраснев, сконфуженно присела обратно на скамью. Но Дуня нашла ее руку, сжатую в кулак, и, обхватив своею, дружески сжала. Какое-то время они сидели молча, отпевая морса и не притрагиваясь к угощениям. Потом в трапезны начали собираться остальные жонки. Они тревожно переговаривались гадая, чем закончится народное волнение. Евдокия вспомнила, что хотела поспрашивать Марфу о Глафире и том человеке, что приезжал недавно к ней. На фоне того, какие события начали разворачиваться, это теперь казалось неважным. И все же боярышня поднялась, шепнула маме, что устала, а сама наклонилась к Даринке, чтобы велеть позвать Марфу, но увидела входящую в зал Глафиру. Та выглядела, как обычно, надменно, холодно и отстраненно. «Чего, боярышня?» — поторопила Евдокию Даринка. «Ничего, побудь с боярыней. Ага». Войдя в свою светлицу, Дуня оглянулась на дверь, почти решившись вернуться в трапезную, чтобы направить свои силы на распутывание клубка. Потянул за ниточку под названием Глафира, но поняла, что сейчас ей не до неё. Евдокию захватил воинственный порыв. Она достала лук и натянула тетиву. Умом боярышня понимала, что если озлобленные люди ворвутся в княжий дом, то поздно будет отстреливаться. Но сейчас умной быть не хотелось. Посмотрев на лекарский сундучок, она бросилась к нему, чтобы спрятать снадобья. Но самой стало смешно. Тем, кто придет чинить расправу, будет все равно, есть основания для этого или нет. Но сдаваться она не умела, поэтому оделась и, укутав лук меховой жилеткой, поднялась наверх и встала у продуха. Ей хотелось выйти на крышу, но на морозе никакой мех не поможет заберечь лук в боевом состоянии. «А ну, кто там?» Раздался звонкий голос. «Покажись, а то зарублю!» Услышала она. «Ты что здесь делаешь?» Зашипела Евдокия, разъяренной кошкой. «Ты должен быть с дедом!» «А ты?» «Я первая спросила!» «А я главный!» «Ты...» «Сыц! А то всех вниз по волоку!» Рявкнул пистун боярича. Напугав сидевшего в уголке Олежку Он держал в руках лекарственную котонку И, по всему видно, исполнял роль лекаря Брат с сестрой притихли А вскоре Ванюшка гнусно захихикал, цитируя Дуню «У дураков мысли схожи Только мы сюда приперлись отстреливаться»